Сердце ее разрывалось, и дух был полон скорби, когда вся в слезах, она посылала безнадежное прости далям, деревьям, полузгнившей скамье под платаном, всем этим так хорошо знакомым ее взору и душе предметам, рощице-откосу перед Ландой, на котором она так часто сидела и откуда увидела бежавшего к морю графа де Фурвиле в ужасный день смерти Жульена, старому вязу со сломанной верхушкой, к которому она так часто прислонялась всему этому родному саду. розали взяла ее под руку, чтобы увести силой. Дюжий, двадцатипятилетний крестьянин, ожидал их у крыльца. Он дружелюбно приветствовал Жанну, как будто знал ее уже давно. — Здравствуйте, сударыня, как поживаете? Мать велела мне прийти и помочь вам при переезде. Мне нужно знать, что вы берете с собой отсюда. Я устроил бы тогда все это постепенно, не в ущерб полевым работам. То был сын ее служанки. Сын Жульена, брат Поля. Ей показалось, что сердце ее остановилось, но вместе с тем ей хотелось расцеловать этого парня. Она рассматривала его, стараясь найти в нем сходство с мужем, сходство с сыном. Он был румяный и сильный, у него были голубые глаза и светлые волосы, как у матери. И тем не менее он походил на Жульена. Чем? Как? Этого она не могла определить. Но во всем его облике было что-то от ее мужа. Парень продолжал.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 Частью только загрязнившихся, частью выдворенных сюда неизвестно почему, разве только потому, что они перестали нравиться или были заменены другими. Она увидела множество давно знакомых, и внезапно, хотя и неощутимо для нее исчезнувших безделушек, пустяковых вещиц, побывавших в ее руках, старых, незначительных предметов, пятнадцать лет живших бок о бок с нею, которые она видела каждый день, не замечая их, оказавшихся здесь на чердаке рядом с другими, еще более ветхими вещицами, о которых она отчетливо помнила, где какая из них стояла в первое время, по ее приезде эти старые вещи приобретали теперь какое-то особенное значение, как забытые свидетели, как вновь обретенные друзья. Они производили на нее впечатление людей, с которыми мы давно знакомы, хотя ничего не знаем о них, которые начали было вдруг однажды вечером без всякого повода бесконечно болтать, раскрывая всю свою душу, о существовании которой мы не подозревали.